Глава шестая. Вам предложено поучаствовать в сценарии «Самая увлекательная охота». Награда вариативна. Штраф за отказ, мгновенная смерть и перерождение через шесть часов. Сценарий начнется через двадцать три минуты. До начала сценария вы будете отключены от игры. Принять? Да? Нет? Черт, аж напугали. Так, надо подумать. Я потерял точку привязки. Если меня отправят на перерождение без точки привязки, что произойдет с моим персонажем? Надо будет игровую Вики почитать. Получается, выбора-то и нет. Ну что ж, поглядим, что там за сценарий такой. После нажатия кнопки «Да» на черном экране появился обратный отчет. Я вышел из капсулы. Надо чайку попить, сосредоточиться и разобраться с точками привязки. До начала сценария осталось три. Два. Один. Район Лисья долина. Уровень безопасности черный. Пасмурное низкое небо, перекрытое металлической решеткой. Небольшая клетка в пару человеческих ростов. Я лежу на железном полу, и на мне снова оранжевый комбинезон. К счастью, без ушей и хвоста. Странно. Вроде когда меня поймали, совсем стемнело. А здесь снова сумерки. Ряд клеток, в каждой из которых кто-то сидел, как в каком-то странном мрачном зоопарке, и я один из экспонатов. В соседней клетке жалобно причитал толстый, ни на что не реагирующий НПС. За ним я разглядел автоматона, вцепившегося в прутьи решетки и безрезультатно пытавшегося их выломать. Потом какой-то старик в лохмотьях. Но с другой стороны, я, к своему удивлению, увидел игрока. Невысокий, немного полноватый мужчина с длинными черными усами. Он был двадцать третьего уровня и в таком же, как у меня, ярко-оранжевом комбинезоне. Спокойно, не отвлекаясь, игрок сидел и рассматривал автоматонов, НПС и игроков, что ходили на свободе, недалеко от клеток, будто посетители. «Кто это?» — спросил я у спокойного игрока. «Охотники», — не отрывая от них взгляда, ответил он. Приглядевшись, я увидел, что все персонажи вне клеток были хорошо одеты и вооружены одинаковыми двустволками. В небо поднимались два небольших дирижабля. Немного в стороне, рядом с паромобилями, стояло несколько огромных шестируких автоматонов. У них были массивные челюсти, четыре светящихся глаза и тяжелые рюкзаки на спинах. Недалеко заржала лошадь. Мимо клетки пробежала механическая собака, оставив после себя запах гари. «Эй, народ!» крикнул я группе игроков, стоявших неподалеку от моей клетки. «Народ, а что здесь происходит-то?» Ответом мне был взрыв хохота. Один из игроков, высокий манерный брюнет с ником Манул, сказал, обращаясь к соседям, «Как достали эти нубы! Такое убожество!» «Маме расскажи про свое убожество!» — крикнул ему я. Снова хохот. Я проверил инвентарь. Кнопка была заблокирована и никак не реагировала на мои попытки ее нажать. Один из огромных шестируких автоматонов вышел вперед. Достал здоровенный латунный раструб и заговорил низким ровным голосом, делая небольшие паузы между каждым словом. «Уважаемые господа охотники! Охота на лис начнется в ближайшие минуты. Проверьте свое оружие и средства передвижения!» Автоматон повернулся в нашу сторону. «Уважаемые господа лисы, гильдия доброй охоты рада видеть вас на наших угодьях. Правила просты. Лисам дается преимущество в 15 минут. После по вашему следу пойдут охотники. Уважаемые лисы, чтобы уравнять шансы, вы тоже будете вооружены. Кто будет жив спустя два часа, «Того ожидает награда! Желаю всем удачи!» К моей клетке подошел один из шестируких автоматонов с именем Охотник-299. «Сэр», — вежливо сказал он мне, протягивая сквозь прутья решетки рукоятью вперед длинный охотничий нож. «А кастета нет?» Автоматон убрал нож и достал из-за спины кастет. «Сэр», — повторил он, — «я взял оружие, повертел его в руках». «А пистолета нет?» — решил немного обнаглеть я. «Увы, сэр, лисам запрещено любое дальнобойное оружие первые пятнадцать минут охоты». «А потом?» «А потом все зависит от вас, сэр. Удачи, сэр!» Автоматон развернулся и пошел к следующей клетке. «Эй, друг!» — громким шепотом обратился я к усатому игроку. «А чего делать-то?» Игрок повернул голову ко мне, улыбнулся и сказал... «Бежать?» Над нами резко завыла сирена, и задняя стенка клетки резко распахнулась. Вокруг началось движение. Из клеток выбегали роботы, НПС и игроки в одинаковых оранжевых комбинезонах, стараясь как можно быстрее убраться подальше. Тот автоматон, что пытался выломать прутья, быстрым движением забрался на клетку и попытался прыгнуть в сторону охотников. Раздались выстрелы, и агрессивный робот кубарем скатился вниз. «Я тоже побежал». Каменистая желтая земля, то тут, то там, покрытая редкими кустиками. Низкое серое небо. Слабый запах гари. Это просто ветер в нашу сторону. Справа и слева были скалы, но впереди, в долине, виднелись какие-то здания. Большинство лис побежали в их сторону. Кто-то рванул в сторону гор. На мой взгляд, до гор было километра два. Обернувшись назад, я увидел, что над лагерем поднимаются еще несколько маленьких дирижаблей. Похоже, к горам бежать не стоит. «Даже если успеешь, то потом будешь перед летунами как на ладони». «Игроки!» — раздался вопль сбоку. «Надо держаться вместе!» — кричал молодой парень со светлыми волосами. «Ага, с ножами против ружей, роботов-собак и дирижаблей. Как я понял, цель была не в уничтожении всех охотников, а в том, чтобы просто продержаться два часа. Так что тут лучше действовать в одиночку», — решил я. Не обращая внимания на парня и подбежавших к нему игроков, я ускорился. Благо, параметр легкой атлетики у меня был неплохой, и я понял, что могу бежать немного быстрее, чем остальные участники охоты. Взяв правее, я достиг зданий. Деревянные постройки были очень старыми. Стекол в окнах не было. На стенах тут и там я встречал следы выстрелов. Похоже на заброшенное поселение». полуразрушенные двухэтажные дома, окруженные невысокими заборами, амбар, кузница, гараж с ржавыми остовами тракторов. Я не останавливался и бежал все дальше вглубь поселка. Пивная, почта, небольшой пруд, огромный особняк, несколько домиков поменьше, ряд построек, похожих на большую конюшню. Дальше, дальше. Горы справа и слева становились все ближе к домам. Когда минут через десять я добежал до места, где закончились здания, горы благополучно замкнулись в одну горную цепь. Этот поселок находился в долине, но выход из долины был только один, и он был перекрыт лагерем охотников. Меня начало трясти от паники. Я стоял, смотрел на горы, оглядывался на здание и не понимал, что мне делать. Левая рука непроизвольно подергивалась и явно нервничала. Вдалеке негромко, но неотвратимо завыла сирена — Пятнадцать минут форы прошли. Охота началась. Послышалось несколько далеких выстрелов. Если охотники будут окружать город, то на парамобилях они будут здесь минут через десять. Я развернулся и побежал назад в поселок, в первую очередь избавиться от оранжевого комбинезона. Небольшой пруд, больше похожий на маленькое болото, было свежо. Ветра почти не было, так что я, не колеблясь, снял комбинезон и, держа его в руках, в одних кальсонах прыгнул в тину. Добравшись до противоположного берега, знатно извозившись и замерзнув, рванул к небольшим домикам. Может, это запутает собак. Наверняка все самые безопасные места тут отлично известны охотникам, значит, надо искать что-нибудь совсем непритязательное. Через несколько минут я нашел то, что искал. Небольшой сарай для инструментов, буквально метра четыре в длину, В углу небольшой открытый погреб. Сарайчик был перекошен, и в нем было столько щелей, что выглядел он совершенно ненадежным убежищем. Дверь открыта нараспашку, и я специально не стал ее закрывать. Закинул мокрый комбинезон в яму, что находилась в углу, и осмотрелся. Прямо над входом находилась большая полка, загроможденная пустыми консервными банками. Скинув все на пол, я забрался на полку и замер прямо над входом, придерживаясь механической рукой за балку и поджав ноги. «Сарай маленький, невысокий. Дверь открыта. Почти все внутри видно. Глядишь, никто и не подумает заходить внутрь. Если что сквозь щели видно, то точно не оранжевого цвета. А если я не буду двигаться, сверкать глазами и шуметь, то, глядишь, и не заметят меня. По крайней мере, игроки. Как работает система обнаружения у НПС, я не знал. Холодно? Черт. И это всего при 30% ощущений». Иногда раздавались одиночные выстрелы. Сверху тихо простучал двигатель дирижабля. Совсем недалеко вдруг раздалась канонада. Палили минут пять, потом все стихло. Где-то рядом медленно пропшикал паромобиль, и снова затишье. Через полчаса холод стал невыносим, и я, наконец, додумался запихать лежащий вокруг деревянный мусор в свое сердце. По телу разлилось тепло. Даже комфортно. Чуть бы места побольше, и вообще было бы здорово. «Очень хотелось распрямить ноги. Ничего, потерплю. Глядишь и прорвемся». Недалеко раздалось негромкое тиканье и мягкие шаги. Сглазил. Шаги приблизились к моему сараю и затихли. Я даже дышать перестал. Снизу в проходе появился ствол ружья, направленный в сторону погреба. Аккуратно, не торопясь, в сарай зашел небольшой автоматон. Он встал прямо подо мной и держал на прицеле яму. Если бы я захотел, я мог бы потрогать его латунную голову. Меня начало трясти. По телу пошел жар. Может, мне на него сверху спрыгнуть? Или он выйдет назад из сарая и меня не заметит? Нет, если он повернет голову, он меня точно увидит. Что же делать? Я думал, почему у него нет выхлопных труб и он не дымит? Но тикает. Он что, заводной? Какая же у него должна быть пружина? Или все-таки прыгнуть? Придавить, отобрать оружие. Вдруг, практически мгновенно, с резким щелчком, голова автоматона развернулась и посмотрела прямо на меня. Я вздрогнул. Левая рука нанесла удар. Критический сбой оборудования. Робота впечатала в пол и разворотила пол головы. Я, не удержавшись, упал. Автоматон был жив, но над ним висел дебаф ошеломления. Схватив кастет, я стал молотить его по остаткам головы. Левая рука висела плетью. «Нанесен урон!» «Нанесен урон!» «Нанесен критический урон!» «Рукопашный бой плюс 30 процентов!» «Вы убили охотника!» «Автоматон-загонщик!» «Опыт плюс 50!» Заметавшись по сараю, я схватил оранжевый комбинезон, еще мокрый после купания. Кое-как с помощью снова послушной руки нацепил его на мертвого автоматона. Крякнув от усилия, спихнул железный труп в погреб. Подобрал валяющуюся на полу двустволку. Проверил. Заряжено. Нужны еще патроны. Где они? У автоматона. Черт, я его уже в погреб запихал. Раздалось приближающееся трахтение паромобиля. Споткнувшись, я забрался на уже ставшую мне родной полку. Перевел дыхание. Взвел оба курка. Все. Спокойнее. Не дергаемся. Минут десять ничего не происходило. Недалеко от сарая слышались тихие голоса. Но разобрать, о чем был разговор, не получалось из-за пыхтения мотора. Глушили бы они, что ли, свои паровые авто, а то уголь кончится. Как же они без углята? Снова стало тихо. Через несколько минут совсем недалеко громыхнул выстрел, потом второй, и опять только ритмичная работа двигателя. Как и в первый раз, сначала внизу появился ствол ружья. Теперь в сарай аккуратно зашел высокий черноволосый игрок, и опять он целился в угловую яму. Черт, прям зовет всех эта яма. Заметив там что-то оранжевое, игрок резко вскинул ружье и выстрелил. И тут же второй раз. «Убей его!» Раздался у меня в голове высокий, будто детский голос. «Что это сейчас было?» Игрок переломил ружье, начал доставать пустые гильзы, обернулся и тут увидел меня. Его глаза широко распахнулись. Я панически навел ружье на игрока и выстрелил с обоих стволов. «Нанесен критический урон. Игрок манул без сознания. Нанесен критический урон. Вы убили охотника. Игрок манул. Опыт плюс 263. Получен новый уровень. Четвертый. Умение стрельба из ручного огнестрельного оружия плюс 20%. Я спрыгнул и начал вынимать патроны из пояса игрока. Вдруг стену сарая чуть повыше моей головы пробил выстрел. Потом второй». Я кубарем скатился в яму. Роняя патроны, я пытался перезарядить ружье. Снова выстрелы. Меня засыпало щепками. Так, спокойней, не спеши. Один патрон, второй, взвести курки. Снова выстрелы по стенам. Да не так весь сарай сейчас обрушат. Ритмичный железный звук, и вдруг в проход с небольшим заносом, пыхтя дымом, ворвалась огромная роба собака. Стальные зубы раскрылись, и тварь прыгнула на меня. «Огонь!» — собаку откинула. Как будто ничего не произошло. С резким шипением пара она вскочила и снова бросилась в мою сторону. Клацнув зубами, псина вцепилась в ствол ружья. Я выстрелил. Робособака дернулась, и, не выпуская ружье из пасти, завалилась рядом со мной. «Нанесен критический урон. Вы убили охотника. Механоид гончая. Опыт плюс восемьдесят». Умение стрельба из ручного огнестрельного оружия плюс 20%. «Хвост!» — произнес тоненький голос у меня в голове. Моя механическая рука потянулась и стала разворачивать убитого монстра, пытаясь добраться до его хвоста. Рядом с сараем взревел, быстро приближаясь двигатель парамобиля. Резкий удар. Стена постройки не выдержала. Все рухнуло. Падающие обломки, огромные железные колеса, придавливающие меня труп роба собаки и моя механическая рука, пытающаяся оторвать железный хвост. Последнее, что я услышал, был тоненький голосок. «Хвост!» «Получен урон!» «Получен урон!» «Вами получен дебаф без сознания. «Если вы получите еще один критический урон, получен критический урон!» «Вы были убиты охотником!» Минуты три я не выходил из капсулы и просто смотрел на черный экран. На нем шел обратный отсчет, время, оставшееся до перерождения моего персонажа. Какая нервная игра! Непонятно, чего от меня добивалась Ирина Яковлевна, отправляя в эту мясорубку. Что за девчачий голос был у меня в голове? Это так со мной пыталось говорить механическая рука? И почему я, игрок третьего уровня, а, нет, уже четвертого, но все равно нуб? «Умудряюсь с одного залпа убивать игроков и существ с уровнем намного выше моего».